Владимир Шорохов, обреченная! Глава первая, туман. Сегодня вроде как все хорошо. Ты с нами в прошлый рейс не летала. Что-то случилось? спросила немолодая стюардесса. Она выглянула в салон и кому-то вежливо улыбнулась. Да нет, все отлично. Лиля так говорила всегда и даже не замечала, что ее привычка говорить все отлично переросла в открытую фальшь. Опять он. Даже несмотря на возраст старшей бортпроводницы, Кристины Вячеславовны, все звали ее Кристиной. Она знала проблему Лили, хотя та старалась об этом не говорить, но шила в мешке не утаить. Пару лет назад Лили познакомилась на вечеринке с Николаем. Несколько раз показывала его фотографию, симпатичный, черненький. Вроде как влюбилась и даже полгода жила с ним, но что-то пошло не так, и она ушла. Думала, на этом все и закончится. Она не умела скандалить и отстаивать свою позицию, была слишком мягкой. Наверное, этим и воспользовался Николай. Сперва караулил ее у подъезда, а после того, как поругались и он ее ударил, пришлось обратиться в полицию. Лили решила, что точка поставлена, но он опять появился и стал ее караулить в магазине, на улице, в парикмахерской… Она испугалась его преследования. В полиции только разводили руками, мол, нет факта преступления, а значит, ничего сделать не можем. Вот тогда она бросила кафедру в медакадемии и пошла в Стюардесса, чтобы как можно реже быть в городе. «Все хорошо», — еще раз сказала Лили и поставила на разогрев обед. «Может, стоит поговорить с ребятами? Обычно такие люди не понимают слов, а вот силу даже очень хорошо. У меня нет таких, и не хочу, все образуется». Хотя сама Лиля боялась Николая не только потому, что ударил, а потому что пригрозил убить любого, с кем будет встречаться. Хорошо запомнила его взгляд, словно из фильма ужасов, от одного только воспоминания ей становилось дурно. Раньше ей нравилось, как он ревновал, встречал после работы, думала, что любит, но после поняла, что нет, он просто боится потерять свою вещь. Этот полет закончится, она вернется домой, Николай обязательно появится, и она, словно побитая собачка, поскуливая, будет убегать. На панели замигала лампочка, сообщая, что кто-то из пассажиров вызывает стюардессу. «Я схожу, а ты готовь». Кристина по привычке поправила на шее красный платок, часть фирменной одежды стюардессы, отдернула шторку и вышла в салон. Инна вот уже час смотрела в иллюминатор. Она возвращалась из Екатеринбурга, где проходила Олимпиада по физике. Ее команда в самый последний момент проиграла и вылетела с почетного первого места. Андрюша Хлынов, его уважали как лидера, решил блеснуть знаниями. Им задали простой вопрос. Небольшое тело соскальзывает без по наклонной плоскости, переходящей в мертвую петлю с высоты 3р. На какой высоте h тело оторвется от петли? Ответ сам просился, что тело не оторвется от мертвой петли, но Андрей сказал, что через r пополам. Как только он это произнес, Инна взбесилась и, не выдержав, ударила друга по плечу. На душе было противно, а ведь их команда в итоге вышла в лидеры, и вдруг все рухнуло. В последнее время Инна ненавидела всех. Уже стала привыкать, мальчишки часто смеялись над ней. Да, пухленькая, ну и что из того? Да, они любят бегать на физкультуре, но это ж не повод издеваться. То отец отругает, что все деньги спустила на книги. Она понимала, с каким трудом они ему даются. У него болит спина, но он каждый день выходит на смены и водит автобус. А тут еще поругалась с лучшей подругой Агатой вылетели в 7 утра из аэропорта Кольцова, и вот уже как час в небе. Инна отвлеклась на свои мысли и не обратила внимания, как за иллюминатором все заволокло, словно самолет летит через густой туман. «Странно». «Что странного?» — подняв очки, спросила женщина, разукрашенная словно кукла. Ее лицо было старым, с глубокими морщинами, но женщина полировала кожу тональным кремом. Это выглядело ужасно, словно косметический ремонт на кривые стены. Красные щеки, выщипанные брови, а вместо них черным карандашом проведенная дугообразная линия. Что увидела? Гуси летят? Да нет, в том-то и дело, что ничего. Ну, ничего не бывает. Что-то же там есть. Да, туман. Девушка еще раз посмотрела в иллюминатор. Кучевые или кучево-дождевые облака, они на высоте до километра, потом слоистые, а дальше перистые, и они поднимаются выше 10 километров. А мы на какой высоте летим? Ты это меня спрашиваешь? Нарисованные брови женщины-куклы, так Инна прозвала свою соседку, превратились в ломанный треугольник. Я так думаю, на высоте 12 километров или около того, на высоте 20 и выше встречаются перламутровые облака. А еще выше за 70 могут появляться и серебристые. Да ты ходячая энциклопедия. Но все, что выше 10 километров, облака тонкие и прозрачные, а тут сплошной туман. Женщина-кукла сняла очки и внимательно посмотрела в иллюминатор, прищурилась и зачем-то постучала пальцем по стеклу. Верно, что-то не так. А может, мы уже спускаемся? Объявления не было. И смотрите, Инна достала свой телефон и показала время. Было 7.55. «Рано, и я не чувствовала снижения». Соседка тут же нажала кнопку вызова. Уже через минуту к ним подошли. «Слушаю вас», — улыбнувшись, спросила стюардесса. «Что там происходит?» Возмущенно спросила женщина-кукла и указала пальцем на иллюминатор. «А что там?» — удивленно поинтересовалась стюардесса и, нагнувшись, посмотрела в стекло. «Ничего, мы что, снижаемся? А почему не объявили? Мы же еще не завтракали, верно?» «Да, верно. Минут через пять вам подадут горячее». «Это хорошо. Но что там?» Женщина-кукла опять указала пальцем в сторону иллюминатора. «Ничего не видно. Мы что, в тумане летим? Насколько я знаю, наш полет проходит на высоте 15 километров, верно?» «Десяти». Поправила ее стюардесса и еще раз внимательно посмотрела в иллюминатор. «Не беспокойтесь, все хорошо. Сейчас подадут завтрак». «Но на 10 километрах только...» Женщина повернулась к Инне. «Какие там?» Пересты, а это не они». «Ну, это же облака. Главное, мы летим. все хорошо. Не переживайте». Стюардесса отключила сигнал вызова и опять, улыбнувшись заученной улыбкой, удалилась. «Не переживайте», — передразнила ее соседка. «А ты видела, как посмотрела? аж была удивлена. Уж от меня этот взгляд не ускользнет. Ну ладно, сейчас будет завтрак». Пассажиры, что сидели за спиной Инны, зашушукались и тоже стали смотреть в иллюминатор, стараясь увидеть кончик крыла самолета. Это был какой-то странный туман. Он очень медленно плыл, словно самолет висел на одном месте. Старшая бортпроводница Кристина вернулась на кухню, проверила, как идет разогрев подносов для первого класса, взяла телефон и, нажав на кнопку, сказала. «Я к вам зайду». «Что-то случилось?» — поинтересовалась Лиля. «Им, видите ли, облака не нравятся». Я быстро. Начинай раскладывать и начнем. Старшая стюардесса прошла через первый салон и, задернув за собой шторку, постучалась в дверь пилотов. Через секунду щелкнул замок. Кристина стала полнеть. Сидела на диетах, но это уже не так помогало, как раньше. Появилась тяжесть в ногах. Постоянно хотелось присесть. Этот год для нее должен был быть последним в летной карьере, а весной — на пенсию. Ловко проскользнув в узкую дверь, Кристина закрыла за собой замок. Это были жесткие правила, за которыми в последнее время сильно следили. «Завтрак?» — поинтересовался командир Конюхов и удивленно посмотрел на пустые руки стюардессы. «Скоро будет. У меня там пассажиры спрашивают, что за бортом». «А что там?» — поинтересовался Конюхов и, подняв взгляд, посмотрел на молочную пелену перед самолетом. «Разве облака должны быть на этой высоте?» Кристина налетала почти 20 тысяч часов, побывала в Урагане, несколько раз самолет совершал экстренные посадки. Один раз даже садились сильным боковым ветром, самолет чуть не пролетел мимо посадочной полосы. Но чтобы туман на высоте в 10 тысяч метров, это в ее практике впервые. «Да кто его знает? Я ведь не метеоролог и не синоптик. Летим, значит, все хорошо». «Значит, хорошо?» — не совсем уверенно спросила Кристина, рассматривая белую пелену. Да, пусть не переживают. Сядем вовремя. «Скоро принесу завтрак», — сказала она и вышла из кабины пилотов. «А ведь и правда странно», — закрыв дверь, сказал второй пилот Мельниченко. Он уже давно заметил этот туман, но не стал ставить в известность Конюхова. Тот нынче был не в духе. Всеволод Мельниченко старался налетать свои часы, чтобы стать капитаном. Ему не нужны были нарекания и служебные записки, и так хватало своих проблем. «Свяжись. Узнай, что там с погодой», — попросил командир второго пилота. «Сейчас сделаю». «Не дергайся. Ты сегодня какой-то несобранный. Что с тобой такое? Не выспался?» «Все в норме. Сейчас узнаю». Мельниченко давно должен был стать командиром самолета. Прошел повышение, сдал экзамены, но медики не пропустили. И было бы из-за чего. Ну, повздорил с соседом, ну, подрался. Это все из-за его собаки. Сосед толстая свинья, купил для жены новомодную кейсхонд. Против самой собаки он ничего не имел, но надо же ей заниматься. Сосед на работу, а собака весь день воет, скулит, лает, а ему на следующий день в полет. Вот и не выдержал, наговорил, а сосед сразу оскорблять, словно он ему подчиненный. В общем, как всегда, в дело пошел кулак, потом полиция, протокол и данные его работодателю. Второй пилот старался держать себя в руках, но порой так хотелось высказать все, что думал про командира и его амбиции быть главным. Конюхов посмотрел на приборную панель, проверил показания автопилота, высотомера, скорости, работы двигателей. Все было в норме, но его, так же, как и Кристину, заинтересовали сплошные облака. А ведь самолет летел ровно, словно ничего впереди нет. «Странно, очень странно», — сказал он и повернулся ко второму пилоту, чтобы узнать, что ответила Земля. «Ну что, узнал?» «У них все чисто, редкие кучевые облака». «И это все?» «Да, ничего больше». «Но я же вижу сплошную облачность, да и на нашей высоте». «Еще раз свяжись, пусть пояснят, что у них на радарах, ведь откуда они взялись, может, снизиться или сменить курс». «Зачем снижаться, если все идет в штатном режиме?» Подумал Мельниченко, но не стал пререкаться, нажал тумблер и стал связываться с землей. Салон самолета. Инна открыла откидной столик, посмотрела на время. Было 8.01. Еще час пятьдесят. Подумала и грустно посмотрела на стюардессу, что поставила на столик под нос с завтраком. Есть не хотелось. Бутерброд с сыром, джем, курица, пара картошек, печенье для чая, только помидоры и кусочек огурца. «Не густо», — разочарованно сказала соседка и, открыв пакет с салфеткой, стала тщательно вытирать руки. И как долго она будет их тереть? На операцию собралась? Инна отвернулась. Ей было противно находиться в этом самолете, слушать громкие разговоры мужчины, что сидел на пару рядов впереди и хвастался своим отпуском. «Кому он нужен, твой отпуск? Лучше бы помолчал, треплешься, как баба. Да еще смеешься, противно». Инна специально села в другой салон, подальше от своей команды. Не хотела видеть их. «Курица», — тихо произнесла Инна. Тогда ей приснился сон. Это было в восьмом классе. Инна возвращалась от тетки, что жила в Омске. Ехала в поезде. Ей ничего другого не оставалось, как лежать на полке, смотреть в окно и дремать. Уснула. Это было так реалистично, словно в жизни. Сережа, так он представился. Высокий, наверное, баскетболист. За такими парнями в школе девчонки бегают. Можно подумать, они их кумиры. Он купался, она сидела на берегу и, свесив ноги, шлепала ими по воде. А потом Сережа предложил ей перекусить. В кафе была только курица. Точь в точь, как сейчас, подавали в самолете. А что потом? Сон растаял. Инна еще долго вспоминала его лицо, глаза и то, как он заразительно смеялся. Но прошло несколько недель, и вот в школе она увидела юношу из своего сна. Почему-то Инна решила, что они знакомы, иначе откуда могла знать, как его зовут. Но когда она к нему подошла, Сергей посмотрел на нее, как на что-то непонятное. Инна тут же вспомнила, что у нее очки и толстые пальцы. Она извинилась и, отходя в сторону, проклинала себя и девчонок, что отпускали в ее адрес шутки.